и конь принял ее. Гордясь своей ношью, он шел сквозь цветение миндаля. За городом улица стала дорогою, и кипарисы, как свечи черные, указывали путь к дворцу. А старый горшечник, обезумев от счастья, бежал по городу. Он кричал, — Я крутил круг сорок лет и три года, и из моих пальцев выходили ликифы и килики но я не заметил, что вылепил такой драгоценный сосуд.